Глава 5. Алиса. Вот уж от кого не ожидала удара, так это от Пейна. Он всегда родил за своих пациентов и никого не обвинял необоснованно. Но сейчас смотрел на Алису, как на врага. «Ты сейчас обвиняешь мою супругу?» — тихо произнес Марк. «Простите, ваша светлость». Я всего лишь говорю, что это может быть реакцией на магическую клятву. Клятва до гробовой доски, только до гробовой доски и доводит, высказал лекарь. И на его неодобрение Алиса ответила не менее неприветливым взглядом. Можно подумать, у них был выбор. Принц приказал, они сделали. В любом случае, раны я залечил. Понаблюдаем, как дальше пойдет, Но в ближайшие несколько дней постельный режим. Без дополнительных нагрузок, милорд, так что вам лучше вернуться в свою спаленю. И на неделю никаких вылазок за пределы замка. — Вильвела, ты меня услышала? — повысил он голос. Пейн едва повернул голову, и волчица выглянула из-за дверей. — Да, — буркнула она. — и лекарь усмехнулся уголком губ. — У тебя у самой парни недолечены, тех, кто хромает ко мне. Нечего лапы вылизывать, а у остальных считай незапланированный отпуск. Займи, длань, полезными делами. Пусть теплицу, что ли, починят. — Вы что, опять ее разворотили? Только в прошлом месяце сделали, — задохнулась велевела от возмущения. Алиса отвернулась, прячу улыбку. Пейн вышел именно таким, как она описывала. Он был одержим идеей восстановить местную флору, но в его экспериментах с растениями сквозило безумие. Он прививал измененные формы растений здоровым саженцам, купленным у торговцев. Увы, яд или убивал их, или превращал в смертельно опасную растительность. Пока не появилась Луиза, для которой герцог построил оранжерею, Пэйн и приблизиться не мог к своей мечте, а после стал едва ли не первым другом главной героини в темном замке. Наверное, он больше других надеялся, что она станет герцогиней, и тогда ух, как он с цветочками развернется! А вместо нее пришла какая-то выскочка-прачка. Неудивительно, что Пэйн даже говорить с ней не хотел. «Не я разворотил, а ядовитый плющ. Кто же знал, что его нельзя так обильно поливать? Он разросся и сломал стену. В другой раз буду внимательнее». Лекарь пожал плечами и поднялся со стула. «Что ж мое дело сделано? Загляну еще раз к вечеру около восьми. Воздоравливайте, ваша светлость». Пейн едва заметно склонил голову и вышел, проигнорировав Алису, и все нормы приличия. Не попрощаться с герцогиней было равносильно отказу признавать ее таковой. Пауза получилась короткой, но внушительной. «Миледи, я извиняюсь за поведение моего племянника», — начал было Себастин, но Алиса поспешно оборвала его. «Не стоит, я все понимаю». Пейн был одним из ее любимых персонажей, но с каким же сложным характером. «Распорядитесь насчет завтрака. Герцог сегодня останется в комнате». «Разумеется. Я также скажу принести сюда стол и бумаги». Дворецкий окинул комнату цепким взглядом, примеряясь, куда поставить массивный письменный стол. «Нет, вы не поняли. Его светлость остается отдыхать, Себастьян», — остановила его Алиса, вспомнив, как Маркус днями и ночами просиживал над проблемами герцогства. «Но отдыхать! Никакой работы! Вы же слышали лекаря, он сказал, без дополнительных нагрузок». «Вообще-то он говорил про другое», — упрямо сощурился Себастьян. Как бы сильно он ни заботился о герцоге, беспокойство о замке это не отменяло. «Неужели? Как жаль!» — Я не умею читать между строк, — Алиса беззаботно улыбнулась. — Завтрак, Себастин, а после вы обещали показать мне замок. — Как скажете, миледи, — со вздохом согласился он. Выждал несколько секунд в надежде, что герцог остановит самоуправство жены и примется за любимую работу. Но работать за герцога Марк не рвался, и дворецкий, что-то ворча себе под нос, вышел из комнаты. Портретная галерея герцогской семьи несколько веков. Ее основатель Фердинанд Кровавый на картине перед вами. Только не думайте, что свое прозвище он получил за жестокие поступки. Нет, конечно, всякое бывало. Однажды он расправился с шайкой воров, отрубил им руки и повесил бандитов вдоль дороги. Но кровавым его прозвали исключительно за цвет глаз. К слову, глаза у его светлости, как вы могли заметить, от его далекого прадеда, как и характер. Знать историю основателя рода очень важно, как и проводить ежегодные обряды по усопшему. Я обязательно покажу вам наш склеп в конце экскурсии, а пока дворецкий разливался соловьём». Он вёл себя безукоризненно вежливо и показывал замок, как Алиса и просила. И если бы она знала его чуть хуже, подумала бы, что Себастьян пытается завоевать доверие хозяйки. Увы, с теми, кому симпатизировал, он был немногословен, и улыбка едва трогала губы, а не была приторно вежливой. Из чего можно было сделать единственный вывод? Себастьян обиделся. Алиса его не винила. Сама виновата. Не стоило так резко осаживать его перед герцогом. Это было серьезной ошибкой, ведь дворецкий заправлял всем в замке, начиная от безопасности обитателей и заканчивая их питанием. Чтобы вкусно есть и сладко спать, с ним надо было дружить. Помимо Себастьяна в странной экскурсии принимал участие и Блэк. Он встретил их в гостиной и наотрез отказался уходить. Уайту, как он рассказал, стало лучше, и тот выпер его из общей комнаты. «Сопровождать госпожу — обязанность рыцаря, не бойтесь, я не помешаю», — отрапортовал Блэк и действительно следовал за ними молчаливой тенью. Дворецкий поначалу косился на него, но быстро перестал — Тем более в разговор рыцарь не вмешивался. Лучше бы вмешался. Монотонный голос дворецкого убаюкивал, и держать глаза открытыми было все сложнее. Спасал разве что холод в галерее. В этой части замка не топили. Алиса отвернулась и незаметно земнула. На следующем портрете запечатлена леди Раиса, улыбчивая с любимой собачкой — Заученно рассказывал Себастин, остановившись перед массивной картиной с худощавой дамой, держащей на поводке гончую в шипастом ошейнике. Гончая выглядела так, будто только что выдержала схватку с драконом и вышла из нее победительницей. «Улыбчивая?» — переспросила Алиса. Тяжелый взгляд мрачной леди будто приковывал к месту. Леди Раиса всегда улыбалась, когда отправлялась на охоту. А охоту она любила. Однажды даже медведя завалила. С гордостью пояснил Себастьян, будто сам присутствовал при столь знаменательном событии. Хотя почему будто? Мог и присутствовать. Древний вампир не старел, оберегая семью из поколения в поколение. Алиса честно пыталась запомнить хотя бы самых важных родственников Маркуса, запоминались почему-то самые жуткие, но за четверть часа окончательно запуталась в именах и прозвищах. Марк жаловался на безымянного. Интересно, если бы его называли «родовельским волком», как прапрадеда-герцога. Было бы лучше? Наконец пытка истории закончилась и из картинной галереи они перешли в крыло для прислуги. Здесь было куда оживлённее. Сновали слуги, слышался смех, трещал огонь в каминах. Себастьян тоже развернулся на полную, представляя Алису местным жителям и попутно перечисляя обязанности хозяйки замка. Если он и Луизи это рассказывал во время экскурсии, Неудивительно, что она предпочла сбежать к принцу. Там ее, по крайней мере, не заставляли работать. С другой стороны, у Алисы было неоспоримое преимущество. Она прекрасно знала, как устроена местная кухня в прямом и переносном смысле. С какого бока лучше подкатить к пухленькой поварихе, обожающей готовить пирожки и не терпящей отказа от добавки, Алиса покорила ее тем, что попросила кусочек восхитительного вишнёвого пирога, едва вынутого из печи. Сколько требуется еды на неделю, или когда необходимо подновлять запасы лекарств, чтобы оборотням не было совсем худо в полнолуние. Так что уточняющих вопросов она задавала немного и, кажется, угадала с ними, потому что дворецкий — перестал трещать безумолку и все больше бросал на нее вдумчивые взгляды. Хотя молчание могло быть вынужденным, в склепе, куда Себастьян привел ее под конец, царила густая благородная тишина, и нарушать ее разговором было неловко. Прославленные предки, не гневайтесь на меня, что обрекла вашего внука на такую судьбу. «Я постараюсь все исправить», — мысленно попросила Алиса, склонив голову перед полкой с урнами. Конечно, ей никто не ответил, но и проклятие не наслали, и на том спасибо. «Думаю, на сегодня достаточно. Продолжим завтра», — милостиво решил Дворецкий, когда они вернулись в гостиную. «Какие-то вопросы или, может быть, пожелания?» Ну вот, наконец-то. Именно ради этого вопроса она терпела несколько часов. «Вы сказали, я могу изменить в замке все, что пожелаю?» Ступая на зыбкую почву, спросила Алиса. «Согласие его светлости», — тотчас оговорился Себастин. «Считайте, оно у вас есть. Я хочу заменить все зеркала в замке». «Конечно. Как скажете?» Себастин немного удивился ее просьбе. «Торговцы приедут на следующей неделе, там и закажем». «Погодите», — он только сообразил, о чем именно попросила хозяйка. «Заменить зеркала? Но зачем?» Шикарные зеркала в старинных чугунных рамах действительно украшали замок. В некоторых местах они создавали целые зеркальные коридоры, зрительно расширяя пространство и делая его светлее. За то, что планируют пусть и на время избавиться от этой красоты, тоже стоило попросить прощения у предков. «Моя покойная бабушка всегда говорила...» — заученно начала Алиса. Выдуманная легенда о зеркалах-разлучниках была воспринята именно так, как они с Гречихиным и ожидали. С изрядной долей скептицизма. Но надо отдать Себастину должное — Он не спорил. После того, что она сегодня узнала о родственниках герцога, это была лишь маленькая причуда. Если подумать, Алиса Безумная прекрасно вписывалась с ней в семью. «Сэр Блэк, я больше никуда не собираюсь, так что можете возвращаться в гостевые покои», вернувшись к собственной комнате, сказала Алиса. «Хотя, погодите минутку, это вам». Она вручила Блэку выпрошенный у поварихи и завернутый в тканевую салфетку кусок пирога. «Поделитесь с сэром Уайтом. Ему наверняка было очень грустно одному». «Спасибо», — неприкрыто удивился Блэк. «До завтра». Алиса отвернулась и без стука зашла в комнату. Не хотелось будить Марка. Больному был показан крепкий сон. И пусть ее друг лично не испытывал тех мучений, что выпали на долю герцога в тюремных застенках, но наверняка ловил отголосок его боли. Вот только стоило открыть дверь, как стало понятно, ее опасения потревожить кого-либо оказались напрасны. В постели Гречихина не было, в ванной тоже. Алиса уже начала волноваться, куда он подевался — когда услышала шорох в соседней комнате. Но что сказать, вместо того, чтобы послушать наказ лекаря, владелец замка нарушал его самым бессовестным образом, погрязнув в бумагах за рабочим столом. А она, между прочим, из-за этого поругалась с Себастином. На мгновение Алиса струхнула. Не занял ли место Марка настоящий герцог? Тот еще трудоголик. Но тут приятель поднял голову, заметил ее в дверях и улыбнулся. Как прошла экскурсия, непринужденно поинтересовался он, отставив в сторону чашку то ли с чаем, то ли с кофе. Примерно такой же кусок вишневого пирога, как тот, которым она поделилась, почти нетронутым ютился на блюдце рядом с ним. «У тебя слишком раскидистое генеалогическое древо, Выдохнула Алиса, прикрывая за собой дверь, и, подойдя к столу, присела на краешек. Дуб выдержал ее вес, даже не прогнувшись. Себастьян очень трепетно относится к предкам герцога и может рассказывать о них часами. Представь, прабабушка Маркуса однажды выгнала из замка самого короля за то, что он посмел сделать ей непристойное предложение а его отца незадолго до гибели пригласили в соседнее государство вторым советником. Он, конечно, отказался, но сам прецедент. — К слову, тебе придется выучить хотя бы имена родственников. Я спросила, в местной библиотеке есть родовая книга. — Вот спасибо, удружила. Марк скривился. Зубрить он никогда не любил, предпочитая разбираться в сути вопроса. Но здесь волей-неволей придётся. «Всегда пожалуйста». На взгляд Алисы родовая книга была меньше из проблем. «Лучше скажи ты, почему не в постели?» О, какой соблазнительный вопрос от жены. Марк провел большим пальцем по губе, вроде бы стирая крошку, но приковывая взгляд. «Специально же». И он так спокойно назвал ее женой, будто они давно были парой. «Кричехин, я серьезно, как можно строже сказала Алиса, спрыгивая со стола и отворачиваясь. Заметит, что она покраснела. Шуток не избежать. «А что, хочешь составить компанию?» Бросил он в спину. «Не хочу. Ты храпишь. Вранье, тотчас возмутился он. «Откуда тебе знать? Ни одна девушка не жаловалась». «Не хотели поранить твое болезненное самолюбие», — пожала плечами Алиса, покручивая пальцем глобус на полу. На самом деле она безбожно врала. Марк не храпел, и спать с ним было комфортно. Он не перетягивал на себя одеяло, не забрасывал ноги ей на ноги и не раскидывал руки. Но невозможно было устоять и не поддразнить друга. «Так чем ты занимался?» Немного успокоившись, она снова развернулась к столу и все таки сменила опасную тему. А то начнет вспоминать ее дурные привычки во сне, например, обнимать соседа как любимую подушку. «Поспал, поел, побродил по комнате, поболтал с Маркусом», перечислил Гречихин и кивнул на занавешенное зеркало. «Ты с ним разговаривал? Зачем?» Пытался вызнать, как пользоваться магией. Я так понимаю, разговор вышел не самым удачным. Такое общение могло выйти им обоим боком, но этого Алиса уточнять не стала. Думается, Марк сам это прекрасно понимал, как понимал и то, что с герцогом надо достичь взаимопонимания. В основном он ругался. Перечислил почти весь местный бестиарий, пока искал, с кем еще меня сравнить а потом убедил тебя поработать? Скорее наоборот, приказал ничего не трогать. Естественно, мне сразу стало интересно, что же там за секретные бумаги. Сам не заметил, как увлекся. Алиса взяла первый попавшийся документ. Ничего секретного в нем не было. Просто смета на ремонт обвалившегося южного крыла. Туда дворецкий молодую хозяйку не повел. Сказал, что слишком опасно. Рядом нашлось прошение о восстановлении теплицы авторства Пейна. Под ним общая сумма собранного за месяц налога. О, да, увлекательнее некуда. Маркус тебя развел, констатировала она. Не было никакого смысла прятать эти бумаги под замок. Знаю, согласился Гричихин с неожиданным бесельем. Но я подумал, раз я занял его место, то должен соответствовать. И пусть магия мне не поддается, но с бумагами я справлюсь. Что не пойму, спрошу у Себастина, или схожу и посмотрю своими глазами, где стену латать, а где теплицу. Кстати, что там с зеркалами? Вопрос решился? Все схвачено. Учись бриться без зеркала ближайший месяц предупредила Алиса, и Марк показал ей большой палец. Гнать его спать было делом неблагодарным. Он все равно не послушается. Вместо этого Алиса подтащила к столу второй стул и взялась помогать. Но перед этим позвала Эбби и попросила заварить им крепкий чай. Тот, что пил приятель, давно остыл. Служанка вернулась с фарфоровым сервизом И целым под носом вкусностей оставила все на маленьком столике у окна и тихо исчезла, чтобы не мешать. Работать с Марком было сплошным удовольствием. Давненько они не сидели вот так рядышком, изредка перебрасываясь фразочками, наверное, со времен подготовки к вступительным экзаменам. Гречихин не терпел пустой болтовни, и если спрашивал, то по делу. Он сортировал бумаги и без колебаний передавал Алисе документы по хозяйским вопросам. «О да!» Она же стала герцогиней. А раз назвался груздем, полезай в кузов. Работы у хозяйки замка было достаточно. Помимо контроля за продовольствием, разбирать мелкие хищения, кляузы и споры. Во владении герцога все было как у людей — и в каждую проблему надо было вникнуть. Неудивительно, что местные аристократки находили себе отдушину в той же охоте. Все равно надо ждать свадьбы главных героев. Так хоть время с пользой проведу. Бесценный опыт для новых историй», — утешала себя Алиса, откладывая очередную жалобу на поэта, «кажется, пятую или шестую». Были вещи, на которые даже она не в силах повлиять. Вечная темнота, гнилостный запах болота, безымянный поэт. Но кто бы подумал, что семья герцога исхитрится и даже в темных землях научится извлекать выгоду. Редкие яды, которые можно добыть только из измененных растений. Порошок из клыков монстров, заунцию которых аптекари готовы биться. Хоть никто и не признавался, какой ингредиент входит в омолаживающие кремы. Вдобавок король платил за каждую убитую тварь. Правда, доставлять головы во дворец было куда сложнее, чем просто продать шкуру. «А ты знала, что в замке есть специальный человек, отвечающий за очистительную систему?» — оторвался от очередной бумажки Марк. «Нет». Я писала только про саму систему очистки. Алиса потянулась, радуясь разговору, как короткой передышке. За Марком было не угнаться. Ну вот, теперь знаешь. Смотритель каждый день проверяет уровень яда во рву и качество воды после очищения. Видится, что такая работа предполагает надбавку за вредность. все таки постоянный контакт с ядом, пусть и в специальном костюме, Он поскреб подбородок. А еще неплохо добавить на такой должности обязательный осмотр у Пейна, хотя бы раз в квартал, и подготовить сменщика. Что ты так на меня смотришь? Ты ведешь себя как герцог. Я есть герцог. Между прочим, это ты сделала меня злодеем. И не ошиблась, в смысле, не насчет злодея, ай сама запуталась. Погоди. Алиса хлопнула себя по губам и, собравшись с мыслями, продолжила. Когда я размышляла об антагонисте, я пыталась понять, кто вообще способен справиться с управлением такими землями. Здесь яд и смерть на каждом шагу, а жизнь — борьба за выживание. Герцог должен был обладать недюжинными способностями и скверным, я хотела сказать, сильным, сильным характером. Быстро поправилась она под осуждающим взглядом. И у меня никак не складывалось. А потом пришла тётя Юля похвастаться твоей очередной наградой как журналиста года, и я подумала, мне показалось, что ты обязательно справился бы. Ты ведь не привык сдаваться. Что ж, приму за комплимент. По крайней мере, теперь понятно, почему я стал злодеем, — хмыкнул Марк. Если бы я знала, во что это выльется, ни за что бы так не поступила, честно призналась Алиса, — и застряла бы в этом мире вместе с настоящим герцогом. На самом деле все не так плохо. Когда бы еще я мог попасть в магическое Средневековье? Да и твой мир по-своему интересен. После того, как я познакомился с этими бумагами, мне показалось, что я был к тебе немного несправедлив признался Марк к удивлению Алисы. Темные земли — не просто отдельно взятый замок и его жители. Это герцогство со своими порядками, устоями, проблемами. Маленький мир внутри королевства. Уверен, ты очень старалась, когда я его описывала». «Хочешь сказать, что признаешь меня писательницей?» взволнованно вырвалось у Алисы. «Ну, как сказать?» — Гречихин почесал кончиком перонос. Потом я вспомнил Луизу. «Ты совершенно невыносим!» Алиса хлопнула ладонями по столу, отчего чернильница подпрыгнула и чудом не пролилась на бумаге. «Луиза — идеальная героиня. Она добрая, милая и всем нравится. У нее несчастливая судьба, но она успешно справляется с выпавшими на ее долю трудностями». Потому что ей подыгрывает автор. «Может быть. Но думаешь, кто-то захочет читать об обычной неудачнице?» «Моим читательницам нужна сказка со счастливым концом, а не ипотека на 30 лет, несчастная любовь и работа от зари до заката». Марк посмотрел на нее как-то странно, и несказанное «вроде меня» повисло в воздухе. «Я думаю, ты себя недооцениваешь», — наконец произнес он и подался вперед, оказавшись совсем близко. Протянул руку, Коснувшись на настырной пряди, я хотел бы увидеть твою неидеальную героиню. Уверен, она была бы в меру упрямой и эгоистичной, но по-глупому отзывчивой и честной. С завидным постоянством влипала бы в неприятности, но находила силы с ними справляться. И ей не нужен был бы прекрасный принц, чтобы стать счастливой. Подошел бы и герцог, Алиса и сама не поняла, почему это сказала. Подошел бы и герцог, согласился Марк, наклоняясь еще самую малость. Горячее дыхание обожгло губы. Обычно в такие моменты главных героев бессовестно прерывают», — не удержалась Алиса. Как хорошо, что мы не главные герои! усмехнулся Гречихин и, больше не колеблясь, поцеловал ее. Настойчиво и уверенно, как будто не сомневался. Она ответит. И Алиса ответила. В конце концов, целовался Марк прекрасно, и формально они женаты. Это было похоже... Нет, она даже сравнить не могла. Вакуум в голове. Какая-то маленькая часть ее пыталась докричаться до разума, что ни время, ни место, да и человек не тот. Никто не делает этого с другом детства. Такие отношения принесут большие проблемы. Но вместо этого она сама потянулась к нему, запустила пальцы в хвост, жадно ловя чужое дыхание и пытаясь найти миг для вдоха. Последний раз они целовались на выпускном в университете, потеряв голову от выпивки и свободы. А может, друг от друга? Маркус все таки выдавила Алиса, разрушая очарование момента. Что, Маркус? Может, вернуться, если ты будешь волноваться. — А я разве волнуюсь? — он облизнул губы, Снова потянулся к ней, но поймал умоляющий взгляд. «Понял. Раз ты настаиваешь...» Марк еще раз коротко поцеловал ее в губы и сел на место. А Алиса поспешно отгородилась от него бумагами. Не волнуется он. Вот она волновалась, и ещё как. Сердце колотилось, как бешеное. Как хорошо, что возвращение злодея не было привязано к ее эмоциям. После поцелуев собраться с мыслями никак не получалось. Губы горели, а в голову лезли далеко неприличные мысли. А еще она жалела, что промолчала. Надо было сразу спросить, почему Марк ее поцеловал. Она ему нравится? Но если спросить сейчас, то выходило, что все это время она только о поцелуях и думала. Стыдоба какая! Хотя это и было правдой. Очередной раз бессмысленно перечитав прошение, на этот раз требовалось закупить ткань для пошива формы для прислуги, Алиса сдалась. У нее бывали такие дни, когда она и строчки не могла написать в роман, а если писала, то стирала все получившееся и начинала сначала. Сейчас она ощущала то же самое. Мысли разбегались и возвращались постоянно к одной точке, как Марк наклоняется к ней — и целует». Она бросила быстрый взгляд на приятеля. Он что-то черкал в бумагах даже интенсивнее, чем раньше, и старательно не смотрел на неё. Обиделся, что она его остановила. Но ведь это было ради него. Она не хотела, чтобы место Марка занял герцог. «Наверное, если бы их поцелуев не было раньше, если бы она действительно все забыла...» Как убеждала его в то злополучное, уже не студенческое утро, сейчас не было бы так мучительно. Она однозначно сошла с ума. Спятила со своими романтическими историями, развообразила, что может стать героиней одной из них. Устала. Завтра продолжу. Алиса импульсивно поднялась из-за стола и тотчас ощутила, как прострелила спину. Охнула. Возрастная принцесса какая-то, а не нежная дева. Но все туда же. Марк встревожно вскинулся и проследил за ней взглядом. И Алиса криво улыбнулась, мол, все в порядке. «Не забудь поужинать. Попозже. А ты?» Она выдохнула и круто развернулась. «Да ты еще чай свой не допил! Попозже он будет!» — обличила она трудоголика, ткнув в почти нетронутую чашку — Вот так и разбивается любовная лодка обыт. Я попрошу Эбби подать ужин. И только попробуй не съесть. А ты не будешь, — настойчиво повторил Марк. Если не поужинаем вместе, все решат, что мы поругались. Поэт придумает трагичную оду по этому поводу, разнесет слухи о грядущем разводе, и Себастьян расстроится. Во-первых, развестись мы не можем, у нас клятва до гроба. Да и насчет дворецкого сомневаюсь. Ты не права. Себастьян очень серьезно отнесся к нашему браку. Может, от Маркуса не требовали свадьбы, но думаю, все понимали, что рано или поздно в замке появится хозяйка, и с ней придется как-то жить. Прозвучало, как выживать. Например, выполнять ее дурацкие прихоти насчет зеркал. Вздохнула Алиса, соглашаясь с доводами. Что-то подсказывала. Припоминать убранные зеркала здесь будут долго. Да хоть их, подозревая, это не самое страшное, что поручали Себастину. С этим не поспорить. Еще век назад древнему вампиру могли приказать расправиться с неугодными, а если вспомнить прозвище многочисленных родственников Марка, такое решение было в их духе. Интересно, Дворецкий скучал по тем временам, когда одним появлением внушал ужас. Очень не хотелось случайно разозлить его и узнать на практике. «Значит, договорились?» «Поужинаем вместе?» — обрадовался Марк, приняв молчание за согласие и бросил взгляд на напольные часы в углу комнаты. «Только чуть позже, без четверти восемь. Пейн обещал зайти. «Тогда я не буду торопить Эбби». «Надеюсь, ты подготовил оправдательную речь?» — направилась к смежным дверям Алиса. «Зачем?» «Ты ведь нарушил рекомендации своего лекаря, сев за работу. Пэйн этого так не оставит». «Но я ведь не выходил из комнаты». «Ага. Только работа с бумагами за столом — не постельный режим. Хотя ты наверняка за ним и спишь на работе». Подглядывала за мной. «Ты так со школы любил делать». Разговор прервал стук в дверь, и Алиса поспешила скрыться в соседней комнате, пока ее не застали на месте преступления. «Удачи!» — одними губами пожелала она, уже стоя на пороге. «А ты разве не будешь присутствовать?» — запереживал Гречихин. Серьезно, ты бросаешь меня одного на этого сурового лекаря, у которого даже имя звучит как боль. Алиса! Алисия безымянная! Ваша светлость!» Она хихикнула и скрылась за дверью. В комнате поджидал сюрприз. Пока они с Марком работали, слуги тоже время зря не теряли, и гардероб Алисы пополнился несколькими платьями. В меру строгими, но такими красивыми, что сердце замирало. Алиса никогда не носила ничего подобного. Мягкий бархат, Тонкие кружева, ручная вышивка, речной жемчуг. Для обычной прачки это было слишком вычурно и марко, но не для герцогини. «Эбби, какая красота! Когда вы только успели их подготовить!» Лиса приложила к себе наряд, поглаживая ткань и с трудом сдерживаясь, чтобы не перемерить сразу всё. Служанка, занимающаяся сервировкой стола, удивленно пожала плечами. «Да разве тут много? Это так, на первое время? Не переживайте, мы скоро исправим эту оплошность». «На первое время? Тут нарядов на год вперед. Здесь только домашние платья. А вам надо обязательно несколько вечерних, на выезд, для приема гостей, пусть в замке гости бывают нечасто. Костюм для верховой езды, опять-таки», — перечисляла Эбби, загибая пальцы, — «И ночные сорочки, конечно», — добавила она, понизив голос, чтобы его светлость глаз отвести не мог. «Хотя, кажется, у вас и так все налаживается». Она бросила хитрый взгляд на дверь. «Эбби», — вспыхнула Алиса, прикусывая губы, чтобы не выдавали, но служанка только хитро подмигнула. «Давайте я помогу вам переодеться. Что вам больше приглянулось?» Платье сшили ровно по фигуре хотя Алиса и не давала себя обмерить. Наверное, Эбби подсказала. Вот уж загадочная служанка. Сколько Алиса не пыталась вспомнить, ее роль в книге была незначительной. Пару раз она появлялась в сценах с Луизой, но герцог старался ограничить общение возлюбленной с жителями замка, так что они не поговорили толком. «Вот такая красивая!» — добродушно восхитилась Эбби, вогнав Алису в еще большую краску. Но, к счастью, на этом хвалебную речь и закончила. Насчёт «можно не торопиться» Алиса не ошиблась. Пейн распекал своего нерадивого пациента долго и обстоятельно. Но вот чего она не ожидала, что лекарь решит заглянуть и к ней. Меледи мне передали, что в дороге вы перенапряглись, когда колдовали», «Почему вы не сказали сразу?» — с порога обвинил он. Маячивший за спиной лекаря, сдавший подругу болтун, виноватым не выглядел. «Зачем? Я хорошо себя чувствую», — отступила наша калиса. «Глупости, любое перенапряжение, стресс для организма», — отмахнулся от ее слов Пейн. «Вы можете не почувствовать сразу, а потом свалиться от случайного чиха. «Я пропишу вам настойку, ее надо будет пить в течение недели, и не думайте отлынивать. А теперь показывайте». «Что показывать?» — не поняла Алиса. «Вашу магию, конечно. Мне надо понять, насколько все плохо». Нетерпеливо взмахнул он руками. «Ну, надо так надо». Алиса сотворила теплый поток воздуха и выждала, пока Пейн любуется на ее слабые потуги колдовать. «Думал, она тут сверхспособности скрывает? Ну-ну». Ожидаемо. впечатлен он не был. Конечно, куда уж ей до Луизы, которая совершала настоящие чудеса. Но и огорченным не выглядел. «Может, потому что магии так мало, сильно вы себе не навредили?» Сделал вывод лекарь, придерживая ее за запястье и считывая пульс. Настойка точно поможет прийти в норму. Но вы, как мать будущего наследника, должны понимать, что вам надо накопить силы. Мать? А что вас удивляет? В семье герцога всегда рождались великие маги, и чтобы беременность протекала без проблем, вам и самой надо стать сильнее. Старайтесь тренироваться каждый день хотя бы немного. Тут он бросил взгляд на накрытый стол, и нахмурился. «Эбби, а это что такое?» Легкий ужин, как и просила госпожа», доходчиво пояснила служанка. «На таком ужине наши господа ноги протянут. Включи в рацион мясо и рыбу. И это не обсуждается», повернулся он уже к Алисе. «Не хотите есть? Считайте, что принимаете лекарства. Но справиться со своей порцией вы должны. Милорд, вас это тоже касается». — Понял, принял. — Вы стали на удивление покладистым, — подозрительно сощурился Пейн, но тут же тряхнул головой. Хотя после голодовки в тюрьме неудивительно, — буркнул он себе под нос. — На этом позвольте откланяться и до завтра. Как обсуждение твоей болезни переросло в разговор о нашем будущем ребенке? Рассеянно уточнила Алиса, когда следом за Пейном комнату покинула и Эбби, пообещав принести с кухни копченый окорок. «Местные очень обеспокоены отсутствием наследника. Так понимаю, герцог — живая преграда захвату территорий. С одной стороны, на тёмные земли нацелены соседи, которым он поперёк горла. Ни торговли нормальной не наладить, ни войну не начать». Марк взял яблоко и положил на край стола для наглядной демонстрации. С другой, король вполне логично опасается укрепленного замка нечисти. Груша легла с противоположной стороны. И те, и другие были бы рады снести замок ко всем чертям или подмять под себя. Но пока есть законный владелец, кто им позволит? Маленькая виноградинка посередине выглядела сиротливо, зато в нужном масштабе в сравнении с королевствами. «Закон о наследовании», — кивнула Алиса. «По этому закону Луизе, оказавшейся племянницей фон Кирша и единственной дочерью его почившего старшего брата, отошел титул и часть земель». «Верно. Но потом Маркуса отправили на Эшафот, и замок чуть не лишился защиты, заставляет задуматься о будущем. А тут все сложилось». Герцог вернулся с молодой женой, с которой поругался в первый же вечер, и бурно помирился в спальне. Алиса скептически приподняла брови. «Ну хорошо, просто помирился», — снизил градус Марк. «Но спим-то мы вместе, и додумать слуги могут, что захотят, а они хотят стабильности. Да они любое наше слово переиначат». «Пусть, лишь бы с советами не лезли», — с раздражением отметила Алиса. Злилась она не на Марка, а на ситуацию в целом. Именно поэтому она не хотела становиться главной героиней. Ей в обычной жизни хватало чужих ожиданий. Хорошо учиться, найти подходящего парня, прилично выглядеть и много зарабатывать. Даже на любимой работе дедлайн держал в тонусе. Раньше она могла сбежать от суеты в книгу и отдохнуть, но теперь лишилась и этого. А Марк ещё и подначивал. «Советы — это меньше зол. А вот лепестки роз на кровати или вино с афродизиаком?» Алиса поспешно отставила бокал, из которого успела глотнуть. Понюхала. Пахло ее любимой Изабеллой, без каких-либо примесей. «По-моему, ты преувеличиваешь. А разве главную героиню не пытались здесь опоить?» Луиза сама не поняла, как забрела в эту часть замка. Ещё недавно она ужинала в своей комнате, но вот она тут, в бесконечном холодном коридоре. Словно что-то неведомое тянуло ее к герцогу. Хотелось увидеть его хотя бы одним глазком, и от одной мысли о встрече сердце ускоряло ритм. Нет, ее всю лихорадило. Тело горело, и Луиза то и дело облизывала полные губы. Маркус был у себя, работал с документами. Вскинулся на ее тихий стук, обеспокоенно вскочил. Он был так красив, когда хмурился. Айван никогда не хмурился в ее присутствии. Айван. Луиза тряхнула головой. Почему она его вспомнила, когда рядом был такой прекрасный, идеальный герцог? Айван был ее прошлым. А настоящая здесь. Это было всего раз. Стандартное клише, чтобы доказать, как сильна любовь героини Кайвену. Несмотря на выпитое любовное зелье, Луиза справилась и смогла противостоять его воздействию. В ту ночь Маркус отпустил ее, догадавшись, что чувства девушки навеяны магией. А через сутки устроил одну из самых крупных охот на монстров в истории темных земель» сбрасывая пар. «К тому же ее опоил лорд Каспиан, а он не гнушался получать желаемое подлостью и уловками», добавила Алиса. «И как только он подружился с твоим идеальным герцогом!» «Я не говорю, что Маркус идеален, но он был честен в своих чувствах и... Эй, разве ты не должен быть на его стороне?» опомнилась она. «С чего бы!» — хмыкнул Марк и, схватив виноградину, закинул ее в рот. Вот увидишь, не пройдет и недели, как нас начнут ненавязчиво подталкивать к мыслям о наследнике. Ну, знаешь, мне нравится, как ты это говоришь. Что именно? Наш ребенок. Алиса только головой покачала. В книге у них не могло быть детей, и, наверное, это было правильно. Иначе как они смогли бы бросить своего малыша и вернуться в реальность? Но уже на следующий день выяснилось, что насчет разговоров Марк как обычно, оказался прав. Утро не предвещало беды, если не считать, что с рассвета Алиса почти не спала. Уснула, когда Марк еще копался с бумагами, а проснулась в его объятиях. Приятель крепко спал, собственнически прижимая ее к себе. И ощущался он куда крупнее, чем она помнила. Заматерел, как любила с гордостью приговаривать тётю Юля. Ни в какое сравнение с Вадимом. К тому же тот терпеть не мог всякие дурацкие обнимашки. Алиса сначала хотела вырваться по привычке, а потом опомнилась. А зачем? После вчерашнего поцелуя бессмысленно было изображать недотрогу. И она осталась. Хоть сна, конечно, не было ни в одном глазу. Проснулся Гречихин к завтраку. Поцеловал её в уголок рта. То ли в губы метил, то ли в щеку и ушёл умываться. Ничуть не помог привести мысли в порядок, бестолочь. Но поговорить по душам не удалось. Им принесли завтрак, затем за Алисой зашел Себастьян, и в целом утром мало отличалось от вчерашнего. Марк остался в комнате, позволяя себе отлынивать или погрязнуть в работе с головой. Тут уж как посмотреть. А Алиса продолжила исследовать замок. Сегодня ей предстояло обойти его центральную часть — жилые помещения, тренировочную площадку, библиотеку — и в полной мере познакомиться со здешними обитателями. Чего она не ожидала, так это что ее глупое распоряжение насчет зеркал выполнят так скоро. Некоторые зеркала были убраны в кладовку, другие плотно задрапированы. Марк мог больше не опасаться — и ходить по замку, не рискуя быть раскрытым. Ты, да дворецкий, кажется, подобрел. Конечно, до свободного доверительного разговора было как до луны пешком, но и от приторной вежливости они отошли. Себастьян даже поделился историей из детства Маркуса, о которой Алиса, естественно, знала, но вежливо посмеялась в нужном месте, заработав баллов в глазах пожилого вампира. Звоночек прозвенел, когда Себастьян спросил, не хочет ли она прогуляться в оранжерею. «А разве его светлость не запретил пускать туда кого-то, кроме баронессы фон Кирш?» — Непринужденно уточнила Алиса, давая понять, что знает о влюблённости мужа в другую и не собирается что-либо менять. «Баронессы давно нет в замке, а оранжерея — настоящий оазис», — уверенно возразил Себастьян. «Вы ведь наверняка устали без солнца». Идемте, вы должны увидеть все своими глазами. Уверен, вам понравится». В том, что ей понравится, Алиса не сомневалась. Оранжерею она списывала с ботанического сада при университете, давая волю фантазии. Дорогостоящие магические кристаллы, встроенные в стены и потолок — а Эван локти искусал бы, узнай, как герцог использует свое богатство — создавали иллюзию естественного освещения а порхающие магические мотыльки и птички и поющий фонтан в центре оранжереи были настоящим чудом. Огородик Луизы, где она выращивала лечебные травы, располагался в отдаленной части оранжереи. В остальном же это был совершенно очаровательный внутренний дворик с чистым за счет магии воздухом и неожиданно с целой оравой играющих ребятишек. Они налетели на Алису, стоило ей появиться в оранжерее. Маленькие волчата, кто на четырех лапах, а кто в человеческой форме. И обычные человеческие дети, старшему из которых вряд ли стукнуло десять. Они окружили ее и поклонились, подражая взрослым. — Рад встретиться с вами, ваша светлость! — Вы такая красивая, миледи! — А вы поиграете с нами? — Этот венок для вас, госпожа принцесса. «Она не принцесса! Принцесса, она красивая!» <къем> «А ну, тихо!» — откашлялся Себастьян за ее спиной, вспугнув ребятишек, и те вытянулись по струнке и перестали галдеть. «Не сердитесь на этих детей, госпожа Алисия. Новые люди в замке — редкость, как и учителя для этих сорванцов. За ними приглядывает длань, но вы сами понимаете, что это за пригляд». Он бросил укоризненный взгляд на скамейку, где, вытянув серые лапы, бессовестно дрых взрослый волк. Похоже, кого-то ждал наряд вне очереди. — У меня будет просьба, госпожа. Эти дети ничего не знают о внешнем мире. Расскажите им о том, что за темными землями, об обычной жизни, чтобы они были готовы, если однажды захотят уйти, — тихо попросил ее Дворецкий. «Уйти?» Алиса нахмурилась, пытаясь вспомнить, были ли такие случаи. Слуги герцога изредка приходили в город, но в основном с поручениями и всегда старались как можно быстрее вернуться. Им было некомфортно под ярким солнцем и в шумной толпе, чтобы кто-то добровольно бросил темные земли. Разве что Луиза, но она не родилась там а была пришлой. Но идея Себастина привязать ее к замку через детей была отличной. Алиса вроде и согласия не давала, а очнулась, когда уже объясняла девочкам, как правильно составлять букет. Заодно следила, чтобы они не схватили лишнего. Если волчата интуитивно избегали ядовитых растений, то обычные человеческие ребятишки так и норовили их схватить а ей даже помочь было некому. Блэка, следующего за ней по пятам, нейтрализовали мальчишки, облепили его с расспросами, как им стать рыцарями, и просили подержать меч. А Себастьян исчез, отговорившись какими-то делами. «Отдохните здесь часик», — предложил он. «Отдохните». «Ха-ха». За этими делами их застал Пейн, идущий по своим делам в огороде Клуизы. Сначала посмотрел, понимающе снисходительно, догадавшись, что в хозяйке пытаются взрастить материнский инстинкт, а затем разглядел цветы в руках Алисы и бросился к играющим. «Выбросьте немедленно! Это пупенция кристаллистная, медленно действующий яд!» — закричал он на ходу, сдергивая с плеч сумку и доставая какой-то флакон. «Не шумите так, вы пугаете детей!» Алиса покосилась на спрятавшихся за скамейку девочек. Естественно, выбрасывать почти готовую композицию она не собиралась. Пупенция — только первую неделю цветения ядовитое, когда лепестки красные, а сейчас они белые, так что все в порядке. — Да с чего вы взяли? — Потому что сама это написала. Так Алиса ответить, конечно, не могла. Вот. Пэйн уставился на ее руки без перчаток, которые давно должны были покрыться волдырями, если бы яд подействовал. «Откуда вы это знаете?» Матушка рассказывала, пожала плечами Алиса. Мама и правда часто говорила о самых разных лекарственных травах. Работа фармацевта сказывалась, и пусть никакой пупенции среди них не было, те уроки вспоминались с удовольствием. «О растениях из темных земель?» — Все еще с подозрением уточнил Пейн, возвращая флакон на место. «Универсальное противоядие», — отметила про себя Алиса. Он был готов истратить такую редкость из-за обычных ожогов. Пупенция, конечно, была ядовитой, но не смертельно, и в худшем случае вызывала раздражение кожи на недельку. С другой стороны, неделю терпеть обиженную герцогиню? Местные понятия не имели чего от нее ждать. После зеркал особенно. Мама помогала городскому аптекарю а он большой любитель редкостей. Здесь Алиса почти не лукавила. Аптекарь правда частенько нанимал прислугу из горожан и вряд ли помнил всех наперечёт. Зато о диковинных растениях мог трепаться часами. В книге с ним было несколько эпизодов, связанных с попыткой отравления принца, и Луизу уважала и ценила старика. Наверняка она рассказывала о нем Пейну, «Наслышан», — подтвердил лекарь ее домыслы. «И что еще, уважаемая госпожа, рассказывала о наших растениях?» «Гораздо спокойнее», — спросил он. В глазах промелькнул неподдельный интерес. «Вас интересует, какие из них безопасны?» — уловила Алиса. «Если хотите, присаживайтесь, можете послушать. Я как раз рассказывала об этом девочкам». Она похлопала по скамье рядом с собой. Пейн что-то проворчал, детей он не любил, но любопытство победило и разместился прямо на земле чуть поодаль. Что ж, отлично. Менять подход к рассказу Алиса не собиралась, и урок закончился с шутками и прибаутками. Может, и хорошо, что Пейн присоединился. Конечно, детишки побаивались его, ведь им частенько доставалось от лекаря, Засорванные и растоптанные растения, зато слушали внимательнее. А теперь закрепим урок. Итак, какие растения нельзя срывать без перчаток? Хлопнула в ладони Алиса, и дети худо-бедно повторили все, что она рассказала. Только когда ребедня разбежалась и вернулась к своим играм, она поняла, как устала. Неудивительно, что тот волк уснул. Алиса и сама с радостью бы прикорнула, наслаждаясь долгожданной тишиной. Увы, ее отдых закончился, и пора было возвращаться к обязанностям хозяйки замка. Ваша светлость, а вы не хотите помогать мне в лечебнице? Уверен, что с вашими познаниями вы легко поймете основы, окликнул ее Пейн. Алиса остановилась, повернулась к нему. Еще вчера он ее не в грош не ставил, а сейчас распинался в любезностях. Конечно, ей было лестно. Сам Пэйн оценил и похвалил. Вот только Алиса знала, ее магии не хватит ни на одну серьезную рану. И что тогда? Как смотреть в глаза тем, кто на нее понадеялся? И что гораздо хуже, это было предложение для Луизы, Именно она должна была мило улыбаться лекарю и радостно соглашаться на его просьбу. Алиса же прекрасно знала, что бывает с теми, кто пытается выбиться в главные героини. В конце концов, это был популярный тренд, и она перечитала кучу книг на эту тему. Быть обвиненной в злодействе и закончить на Эшафоте вместо Маркуса? Или вместе с ним? Нет, спасибо. Пейн. «Не путай меня с госпожой избранной. Даже если я захочу заниматься травами, у меня не найдется на это времени и сил», — отказала она. Ей совсем не хотелось занимать чужое место, хотя Лиса все чаще ловила себя на мысли, что Луиза фон Кирш никогда не прижилась бы в Темном замке. Марк Запертый в собственной спальне, пусть формальным запретом и своим честным словом, Марк оказался погребен под бумагами с бесчисленными просьбами и жалобами и чувствовал себя студентом перед экзаменом. Самое обидное, что тему он, похоже, не очень хорошо знал, а вездесущего интернета под рукой не было. Зато была Эбби, достающая книги «Как по волшебству», Не служанка, а чудо какое-то. Чудо вдвойне, потому что в потерянной избранной она упоминалась мимоходом и особыми талантами не обладала. Здесь же появлялась, стоило позвать, выслушивала просьбу, и вскоре подходящий справочник лежал на его столе. И горячий кофе, конечно. Без кофе Марк бы это не вытащил. — И как ты с этим справляешься? Закончив с очередным прошением на сей раз касательно разрешения на продажу корзин, спросил он у зеркала. Торговцы выплачивали определенный налог в замковую казну, но в темных землях он был минимален. К тому же мало кто рисковал сам отправляться в дорогу. Монстры за замковой стеной очень любили таких смельчаков на обед, поэтому о продаже за пределы герцогства Ушлые торговцы договаривались заранее, чтобы попасть в нужный караван. Процент, соответственно, тоже менялся. Маркус предсказуемо не ответил, а поверхность зеркала, с которой Марк предварительно сдвинул покрывало, отливала чернотой. «Решил не отсвечивать. Вчера так бодро вывалил на него всю работу. Можешь не отвечать». «Но если я накосячу, разделишь со мной вину», — пригрозил Марк. И снова тишина. Что ж, если у герцога нет желания разговаривать, кто он такой, чтобы настаивать? Тем более у него своих забот хватало. Марк накинул ткань, скрывая отражение, и взялся за очередное письмо. К двум часам пополудни, когда от свечей остались жалкие огарки, а кофе вызывал отвращение, он позволил себе перерыв. Неплохо было бы пообедать с дорогой супругой, но та не спешила возвращаться вовсю, погрузившись в обязанности хозяйки замка. Для писателей это был бесценный опыт. Эби, как там Алисия?» — спросил Марк в пустоту и невольно вздрогнул, когда пустота ответила хорошо поставленным звонким голосом. К появлению служанки из ниоткуда он еще не привык. Госпожа недавно покинула оранжерею. Она отлично ладит с детьми. Волчата от нее в восторге. И Пэйн тоже, доложила Эбби заодно, поставив на стол вазочку с печеньем. «Пэйн? Вчера мне показалось, герцогине ему не понравилось. «Да пока не выяснилось, что она разбирается в ядовитых растениях. Вы же знаете, какой наш лекарь увлекающийся, стоит коснуться его любимых трав». А ваша супруга целую лекцию прочитала. Даже госпожа Луиза столько не знала. Ой! Сообразив, кого упомянула ненароком, и с досадой прикусила губу. И ведь действительно не специально. Тут скорее вина Маркуса. Он так часто говорил о Луизе, что сказать про нее было естественным. Куда герцогиня планирует заглянуть после оранжереи? Сделав вид, что не заметила оплошности, уточнил Марк. В библиотеку. Как нынешней герцогине, ей надо изучить родовые книги безымянных. о только и смог выдавить Марк. Теперь можно было не сомневаться, Алиса вернется поздно вечером. Из библиотеки ее силком не вытащишь. Или вытащишь вместе с тележкой книг. А жаль. После вчерашнего поцелуя, спонтанного, но такого долгожданного, хотелось продолжения. А утренний... Легкий, почти незаметный, признаться, Марк ужасно боялся, что ему все приснилось. Только раззадорил. Но Алиска ответила на оба. Не отвесила ему оплиуху, не съязвила, а позволила увлечь себя лаской. Будь Марк чуть настойчивее, возможно, поцелуями не ограничилась бы. Пока единственным препятствием между ними был Маркус И это не выглядело нерешаемой проблемой. Пожалуй, этот поцелуй стоил всех тех стараний, с которыми Марк разгребал дела герцогства. А следующий... Он вздохнул, глядя на кучу бумаг на столе. Следующий предстояло заслужить.